глава 8 Тайный союз. Не только у бога императора этот вечер выдался насыщенный. Некоторые его одноклассники стали участниками важных событий, которые серьезно повлияли на будущее притяжение звезд. Пальмистрия душепийца, поблескивая синий серебристым корпусом, сидела одна за столиком в небольшом ресторане. Ее длинные синие волосы, прямые как лучи света, почти доставали до пола. Перед ней на тарелке лежал небольшой прямоугольный предмет, похожий на аккумулятор. Через длинный щуп она подключила его к маленькому разъему, расположенному в глубине ее пупка. Аккумулятор негромко гудел. Выражение лица у пальмистрии было нетипичным для нее. Обычно снежная королева взирала на мир с равнодушием или даже легким презрением. Но в этом случае ее лицо приобрело очень довольное и расслабленное выражение. А температура на ее щеках стала немного выше нормы. «Вкусня!» — шептала она едва слышно. Ее оранжевые глаза подернулись мечтательной дымкой. Вкусное электричество, сила тока сопротивления, напряжения. Прекрасный изысканный букет, который может оценить только она. Кроме пальмистрии в ресторанчике никого не было. Она еще не знала этого, но прочие столики были кое-кем выкуплены. Открылась дверь. В помещение вошли сестры Батиковы. Крепко держась за руки. Увидев пальмистрию, они заулыбались, их антенны пробежались друг по другу, касаясь самыми кончиками отдельных сегментов. «О, привет, пальмочка!» Батиковы помахали девушке-киборгу и подошли к ее столику. «Какими судьбами?» «Приветствую!» — как всегда сухо произнесла снежная королева. И ее лицо снова стало холодным и отстраненным. «Не называйте меня пальмой и не садитесь со мной за один столик!» Сестры Батикова деловито уселись за один столик с наследницей рода душепиец. Просьбу ее они благополучно проигнорировали. «Мы сегодня с утра получили приглашение», — сказала, кажется, это была Юля. «Кто-то заказал на наше имя столик в этом ресторане». «И очень много разных вкусных сладостей», — мечтательно произнесла Елена. «Дорогих и довольно редких. Мы не смогли устоять». Она бросила задумчивый взгляд на аккумулятор, чей заряд поглощала пальмистрия. «Мы уж думали, очередной поклонник решил признаться в любви. Или просто хороший человек решил пообщаться. Но теперь мы видим тут тебя», — добавила Юля. «Уходите». Навыки социальной коммуникации у пальмистрии оставляли желать лучшего. Впрочем, батикова недалеко от нее ушли. Девушка-киборг неотрывно смотрела на свой аккумулятор. И, кажется, видела в нем нечто большее, чем остальные простые смертные. «Да, походу, это не пальма нас пригласила, как мы сперва решили». Резюмировала Елена. Она огляделась по сторонам. «Все столики пустые. Их кто-то выкупил? Похоже, с нами тремя кто-то хочет пообщаться», сказала Юля. «Наш тайный поклонник. А может быть, злоумышленник-похититель? Или даже маньяк? Или даже хуже. Вдруг это сабуров Елена хихикнула, прикрыв рот ладонью. «Не шути так, сестра», Юля демонстративно закатила глаза. «Ты в последнее время только об этом Вадике и говоришь». «Нет, ну а что?» — Елена заулыбалась. «Ты видела, что он творил на арене? Прямо другой человек стал. Сильный, уверенный, властный, как будто переродился. Я не удивлюсь, если он имеет на нас планы». «Такое ощущение, словно ты сама очень хочешь, чтобы на тебя кто-то имел планы», — язвительно произнесла Юля. «Думаешь, я не заметил, как ты вчера в телефоне скрины Сабурова делала, выбирая отдельные моменты с трансляции самые красивые ракурсы? Откуда ты?» — Елена покраснела до корней антенн. «Неправда. Не было такого. А вот и было, я всё видела. Ты всё выдумала. Нет, не выдумала. А вот и выдумала. бе Юля показала сестре язык, пальцем сильно опустила вниз нижнее веко на глазу. «Глупая сестрёнка тайно влюбилась в проклятого и отверженного сабурова Какой срам. Позор для всего нашего рода. Предок-основатель батиков в гробу вращается, как пропеллер». «Дура». Елена потянулась к аденам сестры, словно хотела схватить и оторвать их. «Сама дура!» — не осталось долгу Юля, пытаясь остановить сестру. Вальмистрия взирала на ссорящихся одноклассниц с эталонным пофигизмом во взгляде. Близняшки Батиковы могли на пустом месте поссориться раз десять на дню, но потом так же быстро и мирились. Кажется, это у них было такое семейное развлечение или даже самый настоящий спорт. «Здравствуйте, девушки!» — раздался высокомерный голос со стороны входа. Послышался звук приближающихся шагов. «Приятно видеть, что все вы откликнулись на мое скромное приглашение и явились вовремя». Пальмистрия обернулась на звуки голоса. Елена перестала душить Юлю, последняя уже начала закатывать глаза и тоже посмотрела в сторону парадного входа. К ним приближался с иголочки одетый молодой человек, наследник рода Накамура, юная Кихита, их одноклассник. Самый умный человек в их классе, а может быть и на всем курсе. Ходили слухи? Что он за свою жизнь не получил ни одной четверки, не говоря уже об оценках ниже? Круглый отличник, сферический, в вакууме. При этом он не тратил особо много времени на зубрежку. У него все получалось легко и как будто бы само собой. Акихита был невероятно одарен от природы. Науки и боевые искусства давались ему без проблем, с легкостью, он все схватывал на лету. То, на что другие тратили год, Акихита осваивал за пару месяцев. Многие задавались логичным вопросом, а как такой образцовый парень вообще ухитрился попасть в проблемный С2-класс? Ведь ему самое место среди ашек. Ответ знал разве что сам Акихито, его родители, да замдиректора Мираэль. Акихито пристал перед девушками в новом образе. Точнее в старом, но с одной новой деталью. Он выкрасил волосы в ярко-синий цвет. Как раз под цвет своих глаз. Акихито. Ровно произнесла пальмистрия и отсоединила от себя уже полностью обесточенный аккумулятор. Она выпила его досуха. Великолепный десерт для кого-то вроде нее. «Пальмистрия», — вежливо кивнул ей японец. В классе он был чуть ли не единственный, кто называл ее полным именем, избегая сокращений вроде «мистрия» или «пальма». Наверное, именно поэтому душепица относилась к нему чуточку теплее, чем ко всем остальным. На полградуса. «Юля! Юленька! Юля!» Елена тем временем склонилась над сестрой, которую усердно душила. Юля не подавала признаков жизни, откинулась на спинку стула, запрокинув голову. Ее пустые глаза смотрели без выражения в пространство перед собой. Антенны безжизненно повисли. «Сестренка, нет, очнись!» Влага блестела в уголках глаз Елены. Антенны непрерывно ощупывали лицо сестры. «Пожалуйста, прости меня, только вернись!» А я притворялась. Юля, как ни в чем не бывало, подняла голову, глядя на сестру с хитрой улыбочкой. «Голупая сестра! Ах ты, личинка не окуклившаяся!» Елена снова бросилась душить сестру. Да с таким энтузиазмом, словно в этот раз точно решила довести дело до конца. А Кихита и Пальмистрия молча наблюдали за вознью сестер. Батиковы иногда вели себя чинно-мирно, а иногда на них что-то находило, и близняшки пускались во все тяжкие. Вот как сейчас, например. По долбанутости в классе их превосходила разве что Эйка. Но с Красновой вообще мало кто мог сравниться. К счастью, подошёл официант и принёс большое блюдо, заставленное разнообразными сладостями. Мёд, сгущёнка, пирожные, мороженое, крема, ваниль и так далее по списку. Антенны сестёр, словно металлодетекторы, развернулись в сторону сладостей. Они прекратили драться и принялись поправлять прически и платья. На сладости девушки-муравьи поглядывали с блеском в глазах. «О, так это твоих рук дело!» Одна из сестер Батиковых прищурилась с подозрением, глядя на Акихита. Одновременно она схватила кремовое пирожное с под носа. Ее сестра схватила розовый кругляшок жевательной резинки из вазочки. «Акихита, выпей мохито!» Накамура поморщился. Судя по извительным фразам, это была Елена, более вредная и бойкая из двух сестер-мермедцы. Хотя и у Юли периодически случались вспышки вредности. «Да, верно, это был я». а Кихита кивнул и присел за столик. «Я бы хотел обсудить с вами кое-какие вещи, недавно произошедшие в классе и в нашей школе вообще. Происходящее не может меня не беспокоить. Полагаю, и вас тоже». Елена надула большой розовый пузырь жевательной резинки, который закрыл аж половину ее лица. Он лопнул. Мермеция ловко губами втянула его в себя. «Ага», — сказала она, — «волнует. Ты про арену, что ли?» «Не только про арену, и даже не про аномалию», — сказала Кихита. «Это более глобальные вещи. Они не нашего ума умодела. Вопросы с планами правительства касательно арены нового формата пусть решают наши родители. Думаю, они найдут компромисс. В конце концов, пасть аномалиям на эксперименты можно бросить простолюдинов или даже низкородных недодворян». пальмистря молча слушала. Батиковы тоже слушали, параллельно уплетая сладости. При этом ели они немного странно. Иногда кушали сами, а иногда кормили друг дружку. Например, Елена брала пирожное, подносила его к рту Юле, а та уже откусывала кусочек. «Надо решить, что нам делать с Вадиком и его новой группировкой, дети императора», сказала Кихита. «И вообще со всей этой ситуацией, и чем быстрее, тем лучше, пока хрупкий баланс сил не будет окончательно разрушен. Это и есть наша с вами первостепенная задача». В полной тишине Юля снова надула пузырь, Тот неудачно лопнул, покрыв розовой пленкой Юлин рот и нос. Мирмеца от возмущения скосила глаза на свой рот. «А Кихита, а правда, что у тебя на самом деле давно пробудился дар?» полюбопытствовала Елена, ехидно поглядывая на сестру. Та с недовольным сопением отлепляла жвачку от лица. Батиковым, кажется, все эти дела со школьными интригами не были особо интересны. «Просто ты его очень ловко скрываешь». «Слухи о наличии у меня дара я не комментирую», — ответил японец. «Да и к делу это не относится». «Я согласна с Акихито», — неожиданно произнесла Пальмистре. «С Вадиком что-то произошло. Он изменился. Стал не таким, каким был раньше. Совсем не тот слизняк что раньше. В него как будто другой человек селился». «Ты что-то заметила?» — посмотрел на нее Акихито. К нему подошел официант с предложением сделать заказ. Но японец жестом отослал его прочь. «Во время нашего спарринга, когда у меня взорвалась рука, мои системы работали идеально», — сказала пальмистрия. «Это не могла быть ошибка процессора. Я думаю, он каким-то образом воздействовал на меня при помощи дара. Да и сам он дрался куда более умело и незнакомым мне стилем». «Да, у Сабурова явно есть дар. Это было видно на трансляции. В столовке он что-то такое странное провернул», — сказала Кихита. «Забавно, да». А еще он аномалию завалил чужой дуальной духовкой. Человек за короткое время обрел невероятную силу. Либо он скрывал свои умения все это время, что довольно неплохая стратегия. Либо он обрел могущество за короткое время. Девушки молчали, пораженные словами одноклассника. С такой точки зрения ситуацию они не рассматривали. — Что ты предлагаешь, Акихита? — спросила пальмистрия, сверкая черно-оранжевыми глазами. — Союз, — произнес японец. Мы объединим наши силы и силы наших последователей и всерьез вступив в борьбу за власть над школой. Только так мы сможем дать отпор конкурентам и сохранить независимость. В противном случае нас поодиночку подогнут под себя либо дети императора, либо те же Зинцеры». «Эй, вы это серьезно?» Елена и Юлия озадаченно переводили глаза Сакихита на пальмистрию. «Даже ты мистре?» «Не называйте меня так. Да, я согласна, с акихита Легкие деньки кончились». «Очень скоро баланс в школе нарушится, и именно Сабуров, скорее всего, его подтолкнет», сказала Пальма, прямо в пропасть. «Мы уже близки к третьему курсу. Там начинается серьезная борьба между курсами», добавила Кихита. «Пора взрослеть, девочки. Как мы, закончим школу, так и войдем во взрослую жизнь». «Взрослеть? Девочки?» «А Кихита, не ты ли называл нас недавно глупой нелядью?» недовольно пробурчала Юля. «Ну и что?» «А вы меня жалким человечишкой», — парировала Кихито. «Надо отбросить старые разногласия перед лицом новой опасности. Я готов официально извиниться перед вами, девушки. Пальмистрия будет свидетелем». Он встал из-за стола и повернулся лицом к Мермециям. Сестры внимательно наблюдали за ним, щупая антеннами воздух. «Юлия и Елена Батиковы, официально приношу вам свои извинения», — произнес японец и в пояс поклонился обеим девушкам. Мои слова про нелюдь были неуместны. Обещаю, что такого больше не повторится». Юля и Елена растерянно переглянулись, чуток постучали друг дружку антеннами, потом снова посмотрели на Акихита. «И ты прости нас, Акихита», — сказали они хором. «Мы тоже больше не будем обзывать тебя жалким человечишкой». «Благодарю за понимание. А что насчет союза?» Мирмецы быстро начали стучать друг дружку антеннами, внимательно глядя в глаза. Движения их усиков становились все быстрее и быстрее. Вскоре они смазались в нечеткие линии. Сестры словно вели спарринг друг с другом, ожесточенно дискутируя. А Кихита и Пальмистрия терпеливо ждали. Наконец антенны замерли. Сестры одновременно повернулись к Накамури. «Мы согласны. Мы присоединяемся к союзу», — сказали хором-близняшки. «Но надо разобраться не только с Сабуровым, но и с Зинцером. В обязательном порядке. Зинцер может мамку свою подключить». — добавила Юля. — Как я слышала, очень страшная женщина. — В таком случае мы также задействуем родительский ресурс, — сказала Кихита. — Пусть это и крайняя мера. Даже зинцеры не посмеют открыто конфликтовать с тремя родами. Накамура, душепийцами и батиковыми, согласны? — Положительно, — подтвердила пальмистрия. — Мы в деле, — подтвердили батиковы. — Если что, тоже маму подключим. — В таком случае сперва разберемся с Вадиком и детьми императора. произнес Акихита, пряча очень довольную улыбку. Переговоры прошли именно так, как он рассчитывал. По его сценарию, без отклонений. А после приструнимый Зинцера с его прихребателями Мориль. Хватит уже терпеть их беспредел. Клиент с дружками просто отвратительно вел себя в столовке. Пора поставить его на место. Место возле школьного туалета. Да уж, это точно. Батиковы одновременно поморщились, их антенны завибрировали. «Это было невероятно отвратительно. Ничего хуже придумать невозможно». Все они поочередно пожали друг другу руки, скрепляя неозвученный союзнический договор между собой. Тайный тройственный союз был официально заключен. У Сабурова и Зинцера появились сильные и опасные оппоненты, не желавшие делиться властью в классе. Информация из воспоминаний носителя Вадима Сабурова. Елена и Юлия Батиковы, старшие наследницы королевского рода Батиковых, Представительницы расы Мирмецей, полулюдей, полумуравьев. Они ведут свой род от древних правителей города Мирмиграда. Согласно легенде, основатель клана являлся пришельцем из другого мира. От него род и получил свою фамилию. Елена и Юля обе пользуются духовной энергией на высоком для школьников уровне. Также, по слухам, у них есть дар. То ли только у одной из сестер, то ли один на двоих. Они ни разу его не применяли прилюдно. якобы потому, что их дар слишком разрушителен и способен стереть все притяжение звезд с лица Земли вместе с парой кварталов. Их не перевели в эскласс только по следующим причинам Первое. Сестры-близняшки свой дар отлично контролируют. Второе. У них серьезные проблемы с его активацией. Якобы им требуется выполнить некий сложный и причудливый ритуал, легко прерываемый, чтобы дар заработал. Отец Елены и Юли умер спустя несколько дней после их рождения. Подобно тому, как самцы муравьев быстро погибают после спаривания, так и мужчины-трутни Мермецы долго не живут после первой брачной ночи. Обычно погибают еще до того, как их потомство вылупится из коконов. Но отец-наследница оказался довольно крепким и протянул очень долго. Мермецы сразу выходят из кокона в зрелом, сформировавшемся виде, соответствующем возрасту 18 лет у людей. Юля и Елена успели немного пообщаться с отцом перед его смертью. Внезапная смерть родителя наложила на девочек сильный отпечаток. Возможно, с этим событием связана специфика их характера. Случаи юли и Елены уникальны. Обычно жизненный цикл Мермеции проходит в три этапа. Сначала появляется яйцо, из него вылупляется личинка, потом личинка плетет кокон, в котором уже трансформируется во взрослую, зрелую особь, имага. Юля и Елена в виде личинок вылупились из одного яйца, в инкубаторе всегда находились рядышком, а кокон в конечном итоге сплели один на двоих. В нем же они и трансформировались во взрослую, человекоподобную форму и мага. В ходе переговоров с Акихитой и Пальмистрией, Батиковы вдвоем съели половину подноса со сладостями, набив животы доверху. То, что не съели, утащили с собой в дом, поддавшись муравьиным инстинктам. «Сами не съедим, такой унесем домой».